В Борисполе в это время только объявили посадку В аэропорту царила какая-то мышиная возня Бегали медики, приехала милиция, работники спецслужб У всех проверяли документы Из-за этого вылет опять задержали «А что тут произошло?» – спросила Эрвин, проходящего мимо молодого лейтенанта «Все в порядке, нет повода для волнения» Холодно ответил он заученной фразой. «Тогда скажи, чего вы как ужаленные бегаете?» «Это не ваше дело, дамочка. Просто проверка». «Хам! Честь имею!» Лейтенант скрылся в толпе недовольных задержкой рейсов людей. «Кого-то ищут», — Сделала вслух заключение Эрвин. «Да, я видела, как тут одного жулика повели в кабинет». «Может, он чего творил и теперь сообщников ищут?» Отрапортовала Карла, поняв, что эта фиолетовая дама не угроза, а просто назойливая муха. «Ой, как мне уже хочется домой! Я в этом аэропорту торчу с восьми утра. Там папа, наверное, извелся. Меня ждет, переживает». «Козочка, а что ж ты ему не позвонишь?» «Да не могу дозвониться. Наверное, мобильный, как всегда, забыл в кабинете». «А на работу звоню, автоответчик. Где Алену носит?» «Алену?» «Да, это моя подруга», — ответила Новак. «Мы выросли вместе. Сейчас она у папы секретарем работает». Карла, Эрвин и Светлана медленно продвигались к своему выходу на взлетное поле. И снова усиленный контроль. «Что-то здесь нечисто. Мне интересно, что произошло?» Света стала осматриваться по сторонам. Ты что-то ищешь? Да, телефонную линию. Хотя я не уверена, но, скорее всего, у них здесь есть цифровые камеры. А если есть камеры, тогда тот, кто их устанавливал, должен был оставить себе лазейку. И я хочу ее найти. Такое возможно. Казалось, что из фиолетовой копны волос сейчас пойдет пар. «Светка, что ты опять задумала?» Услышав шушуканье, пресекла Карла. «Ты хочешь, чтобы тебя прямо тут повязали? Очень будет интересно. Дочка известного пастора садится в тюрьму за информационный взлом». «Ого, какие вы слова знаете! Информационный взлом!» Эрвин была удивлена. «А что ты думала, курица крашенная? Если я черная, так я на пальме живу и бананы со шкурками ем, а? Карла, тише. На тебя смотрят», — пыталась успокоить няньку малышка. Карла и вправду привлекла к себе внимание. Теперь уж точно все будут на них пялиться вплоть до посадки. Так что идея провалилась. «Ничего, Эрвин. Приедем домой, я выйду в интернет...» Там должна быть информация обо всем Посмотрим, как папа отнесется к этому Подколола ее нянька, зная, что Виталий против чрезмерного увлечения интернетом Карла, ты можешь хоть на какое-то время перестать быть занудой? Нянька сердито сузила свои темные, как смоль, глаза Набрала в рот воздуха так много, что оказалось лопнуть щеки А ноздри запархали, как крылья бабочки Она резко отвернулась, давая понять, что обиделась на юную леди. Малышка и Эрвин переглянулись, не понимая, что ее больше обидела. То, что Света общается только со своей новой подругой, или что няню назвала занудой. «Подует и перестанет. Не в первый раз», — сказала Света себе в оправдание. «Ой, я такая любопытная, мне не терпится узнать, что все-таки произошло». «Да у меня же есть мобильник!» «Я с тобой совсем забыла, что обещала другу связаться по инету». «Да ладно, я ему потом все объясню». Устав стоять в бесконечной очереди, Света присела к стенке. Несмотря на то, что посадку уже объявили, еще никого не пропускали к самолетам. Девушка подключила мобильный и, не беспокоясь о том, что роуминг – дорогая штука, заклацала пальцами по клавиатуре ноутбука. «Еще пару минут». Света с головой была в глубинах всемирной сети. «Ты что, можешь посмотреть через их камеры?» «Конечно, только мне необходимо узнать их IP-адрес. Для этого мне нужно попасть в их локальную сеть, иначе никак. Я пойду посмотрю, может, все-таки найду их, витую пару». «Только не заблудись. А я пока твой ноутбук покраулю. Эрвин была непредсказуемо интересной дамой. Не успела Света отойти, как она спокойно свернула все открытые окна и полезла на свой сервер проверять почту. Суета и давка помогли Новак спокойно скрыться с поля зрения Карлы и почти незаметно подойти вплотную к одному из кабинетов. Отыскать витую пару она не смогла. Еще один вариант был у нее в запасе. Для этого необходимо было найти кого-нибудь, кто говорит по телефону или просто аппарат. Кафе для этой цели подходило как нельзя лучше. Стопроцентно им выделили один из номеров той же АТС, используемой таможней и всеми службами аэропорта. «Простите, можно позвонить?» «Вообще-то нет», сказал продавец за стойкой. «Телефон только для служебных целей, но для вас». И он улыбнулся. «Надеюсь, не за границу». «Что вы? Нет!» «Тогда пожалуйста». Он дал ей трубку, а сам пошел обслуживать клиентов. Девушка сразу же набрала номер своего мобильного и как только услышала ответный гудок, повесила трубку, поблагодарила и ушла. Эрвин была поглощена пучиной интернета. Она даже не заметила, как появилась Светлана. «Можно мне?» Новок не хотела отрывать новую подругу от игрушки, но желание узнать, что произошло, и блеснуть знаниями было сильнее ее. Да, да, я увлеклась. Итак, мой определитель номера показал не только номер кафе, но и все номера, что входят в ВТС этого здания. За работой Светлана выглядела специалистом, несмотря на то, что училась только на первом курсе колледжа. Сейчас проверим, какой из них загружен больше всего Значит, на нем и висит сервер Вот этот! Она выделила его и запустила через командную строку программу поиска А вот и их IP-адрес Теперь мы пойдем через программу, которую написал мой друг «У тебя еще есть время для друзей? Чтобы такое уметь, надо много учиться!» Эрвин была потрясена способностями случайной знакомой. «Когда тебе что-то нравится», — продолжала Света, не отрываясь от монитора, «то для изучения не требуется много времени». Воля, Вот, я уже у них в компьютере. Защита никуда не годная». «Ну что, там есть что-нибудь?» «Как я и думала. Камеры у них цифровые, теперь надо узнать, где они хранят архив». Еще одна программа нашла папку глаз, в которую записывались данные со всех камер. Так, теперь нам надо узнать, какой файл нам нужен. Тут 30 камер по всему аэропорту. Которая из них наша? О, взгляни на это! Эрвин увидела на экране себя, пьющую кофе вместе со Светой, буквально час назад. А теперь она видела себя по дороге в туалет, звонящей куда-то по мобильному телефону. Вот они в реальном времени. Сидят на полу около стены и смотрят в монитор ноутбука. Вот это чудеса! Так ты можешь прямо сейчас наблюдать за всем аэропортом? Да, только не могу управлять камерами. Точнее могу, но меня тогда засекут. А где интересующий нас файл? Сейчас поищем все, что было записано за последний час. Новый поиск выдал 29 файлов Одного не хватает Ребята упростили мне задачу Они скопировали наш файл и стерли отсюда Даже своим не доверяют И что теперь? На самом деле, если что-то стирается, то лишь убирается с виду А удаляется безвозвратно после форматирования жесткого диска Ой, давай попроще Ты можешь найти файл после удаления? Да «Минуточку!» Светлана, казалось, находилась в другом мире. «А вот и он! Наша разгадка!»